Часть вторая. Афины, Греция. Глава первая. Шарлотта. Когда греческое такси завернуло за угол, Шарлотта увидела сплендида-марвелоза — огромный, цвета слоновой кости, тринадцатиэтажный корабль, длиной в тысячу футов, с нахлобученной сверху, словно щегольская шляпка, водной горкой. Сплендида-марвелоза. С итальянского переводится как «восхитительное чудо». Прищурившись, Шарлотта увидела, что вокруг палубы катаются на велосипедах пассажиры. Оранжевые спасательные шлюпки на нижнем ярусе демонстрировали готовность спасти вас от кораблекрушения. «Ух ты!» — сказала Ли, которая вместе с Шарлоттой решила добраться до Пирейского порта. Мэтт отсыпался в гостиничном номере, который заказал ему собственный агент. Ореган с Кордом искали что-нибудь перекусить. Сногсшибательное зрелище», — сказала Шарлотта. «Я только что получила письмо от своего агента», — сказала Ли. «Тебя хотят прослушать на роль в труппе номер 2, 714 эпизод сериала «Закон и порядок. Специальный корпус». Закон и порядок. Специальный корпус американский криминальный телесериал, который является первым спин-оффом сериала «Закон и порядок». «Дорогая, это же прекрасно! Мои поздравления!» Шарлотта знала, что Ли врет, но решила проигнорировать сей тревожный факт. «Приехали», — сказал таксист. Вытащив из машины свое грузное тело, он открыл багажник, оставив Шарлотту и Ли Перкинс со всеми их чемоданами прямо посреди огромной парковки. Асфальт буквально плавился под ногами. Двое мужчин в оранжевых рубашках и черных брюках поспешили к женщинам со своими тележками. Ли выхватила у полуобморочной Шарлотты билеты на корабль. Греческое солнце нещадно палило. Наверное, под таким же светилом когда-то Агамемнон бросился в битву с врагом во время Троянской войны, подумала Шарлотта. Агамемнон. В древнегреческой мифологии царь Микен, один из главных героев Илиада Гомера, со ссоры которого с Ахиллом поэма и начинается. И так же, как Агамемнон, Шарлотта была готова сейчас сделать первый шаг в неизвестность. Пока Ли флиртовала с носильщиками, Шарлотта нетвердой походкой двинулась в сторону серого здания с табличкой Круизный терминал Би. Фимистокл. Фимистокл. Афинский государственный деятель. Один из отцов-основателей афинской демократии. Полководец периода греко-персидских войн. Ли, Шарлотта обернулась к дочери, прерывая ее экспресс-свидание. Ты не помнишь, кто такой Фимистокл? Фимистокл – это терминал, ответил один из грузчиков. Терминал Би, уточнил второй. В самом деле, лекокетливо провела пальчиком по своей шее. Шарлотта озабоченно смотрела на дочь. Фемистокл это политик и военачальник древней Греции, сказал словно из ниоткуда взявшийся высоченный мужчина с папкой-планшетом. В переводе с греческого его имя означает слава и закон. Умер он в 459 году до нашей эры в Магнесии на Миандре. На мгновение Шарлотта, Ли и насильщики замерли, переваривая информацию. «Меня зовут Брайсон. Мужчина важно расправил плечи». Шарлотта заглянула в верхнюю страницу на его планшете. Там был длинный список с пометками, озаглавленный «Часто задаваемые вопросы. Греция». У Брайсона были крупные и ослепительно белые зубы. Взгляд Шарлотты скользнул по хорошо скроенной свободной рубашке под которой угадывался мускулистый торс. Ниже — пивное брюшко, а еще ниже — впечатляющая выпуклость под обтягивающими брюками. Она машинально улыбнулась, подумала «О, Боже!» и повернулась к Ли. «О, нет!» Лицо дочери сейчас было как открытая книга, на которой крупными буквами читалось название «Жадные глазищи». «Я ваш круизный директор», сказал Брайсон и протянул свою большую ручищу с идеально овальными ногтями, определённо отполированными или покрытыми прозрачным лаком. «Я Ли», — выдохнула Ли и облизала губы. «Привет, я Шарлотта», — сказала Шарлотта, тщетно пытаясь погасить пламя страсти, метавшиеся между Ли и господином круизным директором. «Я та самая победительница конкурса «Путешествуй по миру». Брайсон повернулся к Шарлотте и изобразил на лице непонимающую улыбку. Росту в нем было под метр девяносто. Шикарный мужчина. Даже лучше, чем нынешний или бывший Парамур Ли, телезвезда Джейсон. Хотя Шарлотта никак не могла взять в толк, кому может быть интересен сериал о взрослом человеке, который завел себе вместо собачки робота. У Шарлотты кружилась голова. Ли оживленно болтала с Брайсоном, озаренная греческим солнцем и перспективой новой любви. Шарлотта вздохнула. «Почему сама она так не научилась радоваться жизни?» «Мне как-то нехорошо», — сказала Шарлотта. «Может, водички?» — предложила Ли. Шарлотта гордо вздернула подбородок. «Лично мне сейчас бы не помешал бокал холодного шардоне».